В воздухе было тепло, влажно и тихо, что так необходимо и благодетельно для иска и выслушивания гонщик. К десяти часам люди успели позавтракать и собрались на выгоне, каждый с своей сворой. Покуривая коротенькие трубочки, охотники мало по обыкновению занимались шутками остротами, потому что каждый был крайне озабочен своими собаками. С борзыми решительно не было слада. Отлежавшись при сытном корме, И, почуяв время своей потехи, они с радостным визгом кидались на грудь к охотникам, вылизывали морды у своих лошадей, прыгали и бесновались, так что тут и жди общей свалки, и грызни насмерть. Чтобы судить о заманчивости охотничьего дела, надо взглянуть попристальнее на ту оживленную картину, когда псовые охотники, окруженные сворными собаками, выводят из стойла оседланных лошадей. Оба ловчие, с своими стаями, Присоединились к группе борзятников, мы сели на лошадей и тронулись в путь. Мы подъехали к запретному столбу. Синие кусты, бывшие в виду у нас со времени выступлений из хуторов, теперь открылись явственнее и становились выше. Это была продолговатая голубая куща, охваченная отовсюду ровной линией степи. Глядя на эту отдельную полоску редкого осинового леса, который и летом, и зимой синеет на горизонте, Не мудрено догадаться, чего она носит название «синих кустов». Во всякое время года они служат вроде маяка для проезжающих по степи. Недалеко от столба нам попались навстречу Дистаночный и его неразлучный товарищ. Они поспешили к нам на рысях, снявшие издалека шапку, Дистаночный подъехал к Алееву. Вашему свидетельству не угодно ли будет травить волков? — Мы сейчас двух перевидели. — Должно быть, остановятся и залягут в широком лагу, — сказал он приняв по-прежнему Алеева за графа. — Ты, любезный, с этим отнесись к графу, — отвечал тот с улыбкой. — А мне пора уж потускнеть. Я бываю в сиянии только при случае и на короткий срок. — Вон он, граф, впереди, направо. Ступай к нему. — Граф, к тебе! Вот с докладом! — крикнул Алеев. Атукаев приостановил свою лошадь, Крутолобов прыгнул с седла и подбежал к его сиятьству пешей. Мы проехали мимо и не слышали, о чем у них была речь. После этого дистанночный остался и с непритворным удовольствием смотрел на нашу потеху. Несмотря на то, что синие кусты, как казалось, были к нам очень близко, до них от графской межи по прямой линии считалось восемь верст. Нам следовало проехать гораздо больше, потому что мы должны были огибать соры и в ином месте делали большой крюк. По сорам мы не решались проезжать, потому что тут, наверное, могли подбудить несколько лисиц и, без сомнения, увлекаясь травлей, нескоро бы дошли до определенного места. На пути нам попадалось множество сурчин. Сурчины эти не что иное, как небольшие курганчики, аршинов два вышиной и сажение полторы в диаметре, с тремя, четырьмя и более норками наверху. От норки боковые норы, ответвляющиеся от основной. На дальних постоянно свистали сурки, сидя на задних лапках, при нашем приближении они тотчас спрятались в норы. От сурчины к сурчине были протоптаны узкие тропы, на которых не росла трава, признак постоянного сурочего путешествия по ночам. Тут на тропах и возле отнорков ставят капканы, и осторожные во всякое другое время, но крайне неуклюжие и неповоротливые ночные путешественники попадают в них, потому что ходят постоянно одной дорожкой и ни за что не свернут в сторону. Наконец мы очутились у острова. Боже мой, какое надежное место для зверя, если он захочет укрыться от зоркого глаза охотника или спастись от преследования. Десятин сто редкого осинового леса, состоящего из порубей и отдельных кущ, окаймили собой просторную ложбину или сухое болото с кочками и хворостом. Отсюда во все стороны в степь выходят тонкими языками отвершки, или, лучше сказать, рытвины, по которым втекает вешняя вода, и, образовав во время весны что-то вроде озера, летом просыхает. И на том месте, где было озеро, остаются кочки, зарастающие резаком и другими болотными травами. Тут в летнее время кишат змеи, плодятся журавли и другая дичь, а к осени, когда болото подсохнет, оно наполняется лисицами, которые бегут сюда со степи мышковать. Весь остров с лесом, качкарником и непродорным хворостником, сквозь который удобно пропалзывать одним только змеем, имел в ширину версты полторы и был почти круглый. Его со всех сторон охватила бесконечная равнина степи, на которой, словно бородавки на теле, торчали в бесчисленном множестве сурчины, да кое-где раскиданные по горизонту скирды сена.